За всех ответил главный Бейли. «Сэр Патрик Чартерис», — начал он веско, — «когда бы нас привело к вам одно только желание лишний раз попировать под гостеприимным кровом нашего благородного мэра, простая благовоспитанность подсказала бы нам, что с этим можно подождать, покуда вы соизволите пригласить нас, как приглашали не раз. А что касается «Соколиной охоты», так мы в это утро уже довольно имели с нею дело. Некий неистовый охотник, пустивший соколы здесь над ближним болотом, выбил из седла и крепко отдубасил достойного нашего друга Оливера Шапошника, или, как называют его некоторые, прауд Праудфьюта, только за то, что мастер прауд фьют спросил его от вашего почтенного имени и от имени города Перта, кто он такой и почему взял на себя смелость охотиться на землях Сент-Джонстона» что же он сообщил о себе?» — спросил мэр. «Клянусь святым Иоанном, я покажу ему, как сгонять дичь с болот до моего прихода». «Разрешите мне вам объяснить ваша светлость?» — вставил шапошник. «Он захватил меня врасплох, но я потом опять вскочил на коня и ринулся на него, как рыцарь. Он назвался Ричардом Дьяволом». «Постойте, сударь, это то о ком сочиняют стихи и повести?» — спросил мэр. «А я-то считал, что мерзавца зовут Робертом?» «Думаю, это разные лица, милорд. Я назвал молодца полным именем. Сам же он представился как Дик Дьявол и сказал, что он из Джонстонов и состоит на службе у лорда этого имени. Но я загнал его назад в трясину и отобрал у него свою охотничью сумку, которую он захватил, когда я лежал на земле». Сэр Патрик примолк в раздумье. «Мы наслышаны», — сказал он о лорде Джонстоне и его удальцах. С ними лучше не связываться, проку не будет. Смит, скажи мне, и ты это допустил? Да, сэр Патрик. Те, кому я обязан повиноваться, не позволили мне прийти на помощь товарищу. Что ж, если вы сами с этим миритесь, сказал мэр, я не вижу, чего ради нам вмешиваться, тем более, что мастер Оливер Праудфьюд Хотя и потерпел поначалу, когда его захватили врасплох. Сумел потом, по собственным его словам, постоять за себя и за честь своего города. «Но вот, наконец, несут нам вино. Наливай по кругу моим добрым друзьям и гостям, наполняя чаши до краев, за процветание Сент-Джонстона. Веселье и радости всем вам, честные мои друзья. И прошу, налягте на закуски». «Потому что солнце стоит высоко, а вы, люди, дело, и позавтракали, надо думать, ни и ни два тому назад». «Прежде чем мы сядем за еду», — сказал Верховный Бейли, — «разрешите нам, милорд-мэр, поведать вам, какая неотложная нужда привела нас сюда. Мы еще не коснулись этого вопроса». «Нет уж, прошу вас, Бейли, отложим это до тех пор, пока вы не поедите». «Верно, жалоба на негодных слуг и телохранителей какого-нибудь знатного лица, что они играют в ножной мяч на улицах города или что-нибудь в этом роде?» «Нет, милорд», — сказал Крейг Дейли решительно и твердо. «Мы явились жалобой не на слуг, а на их хозяев, за то, что играют как в мяч, честью наших семей, и беззастенчиво ломятся в спальне наших дочерей, как в непотребные дома Парижа. Ватага пьяных гуляк из придворных, из людей, как можно думать, высокого звания, пыталась этой ночью залезть в окно к Саймону Гловеру. А когда Генри Смит помешал им, они стали отбиваться, обнажили мечи и дрались до тех пор, пока не поднялись горожане и не обратили их в бегство. «Как!» — вскричал сэр Патрик, опуская чашу, которую хотел уже поднести к арту. «Какая наглость!» «Если это будет доказано, клянусь душой Томаса Лонгвилля, я добьюсь для вас правды. Все свои силы приложу, хотя бы мне пришлось отдать и жизнь, и землю». «Кто засвидетельствует происшествие?» «Саймон Гловер, ты словешь честным и осторожным человеком. Берешь ты на свою совесть удостоверить, что обвинение отвечает истине». «Милорд», — заговорил Саймон, — «право же». Я неохотно выступаю с жалобой по такому важному делу. Никто не потерпел ущерба, кроме самих нарушителей мира. Ведь только тот, кто имеет большую власть, мог отважиться на столь дерзкое беззаконие. И не хотел бы я, чтобы из-за меня мой родной город оказался вовлечен в ссору с могущественным и знатным человеком. Но мне дали понять, что если я воздержусь от жалобы, я тем самым допущу подозрение, будто дочь моя сама ждала ночного гостя, а это сущая ложь. Поэтому, милорд, я расскажу вашей милости все, что знаю о происшествии, и дальнейшее предоставлю на ваше мудрое усмотрение. И он рассказал о нападении подробно и точно, все, как он видел.